Глава 33. Маша. Таня давно ушла, а Марата все не было. Я выгулила снежка, не моргая, смотрела на дорогу, искала глазами машину Рата. Но ее не было. Звонила, но он не брал трубку. Вернувшись домой, бродила из угла в угол, постоянно выглядывая в окно, но знакомого силуэта так и не увидела. Приняла пару таблеток от головной боли, чувствуя приближение нового приступа. Легла на диван и свернулась калачиком. Прикусила кулак и молила, чтобы с ним всё было хорошо. Марат никогда не задерживался, он всегда брал трубку, когда я звонила, но не в тот вечер. Я потянулась за телефоном, набрала его номер ещё раз, но абонент был недоступен. Меня трясло от страха, в груди что-то больно сжалось. Утром он предложил пожениться, а вечером пропал. Пожалел Или наконец понял, что я больна. Осознал это и решил не тратить на меня своё время. Я пролежала так до глубокой ночи, перекручивая панические мысли в голове. и уже готова была мчаться куда угодно, просто чтобы не сидеть на месте, умирая от неизвестности. Может, с ним что-то случилось? Он очень плохо спал последние недели, мог уснуть за рулём и Нет, нет, нет, нет, нет, только не это, пожалуйста. Я подскочила с места, когда услышала, что в замок кто-то вставил ключ. Дверь открылась, и в квартиру вошёл Марат. Его шатало, ноги с трудом держали, и до дома он точно добирался на автопилоте. Марат поднял на меня совершенно пьяные глаза, несколько мгновений смотрел на меня в упор и насмешливо хмыкнул: "Ты пьян?" Округлила я глаза и мысленно дала себе подзатыльник. Очевидно же, подбежала к нему, помогла снять верхнюю одежду и обувь, аккуратно повесила куртку на вешалку и крепко прижалась к его груди. Было плевать, в каком он состоянии, главное, что жив и вернулся домой. Марат поднял руку на секунду прижал меня к себе, а потом отодвинул в сторону, не твёрдой походкой дошёл до тумбочки, с трудом достал стакан, налил воду из чайника и залпом выпил. А меня словно ледяной водой облили. Он злился на меня. себя и мою опухоль. Его нервы не выдержали постоянного напряжения, ожидания и невозможности хоть что-то предпринять. Я не винила Османа ни секунды. Я пролежала в неизвестности несколько часов и чуть не сошла с ума, а он смог выдержать несколько недель. Что случилось? робко спросила я. Ничего? отрезал Марат. Всё в порядке. Вот. Он достал из кармана бархатную коробочку и положил её на тумбочку. Откуда деньги? Обмирая от страха, спросила я. Марат устал, упал на диван и выдавил. Машину продал. Зачем, Марат? Я подошла к нему, села рядом и кусала губы, вернулась чувство вины и давито напоминая, что во всем виновата я. Это из-за меня он стал таким. Я его довела. Он так старался, а я... Достаточно ли я старалась для него? Он хмыкнул, и запустил обе петерни волосы, наклонился, положил локти на колени и прикрыл глаза. Я не знала, что сказать, как ему помочь, как успокоить, поддержать. Боже, зачем я вообще согласилась с ним жить? Зачем сказала да, когда он предложил пожениться? Нужно было отказаться, что-то сделать, заметить, что он ломается. Марат, робко позвала я. Ложись, ты должен поспать. Он повернул голову и посмотрел на меня тяжёлым взглядом. В тот момент я поняла, случилось то, чего я больше всего боялась. Скоро он меня возненавидит. Даже самая сильная любовь может сломаться под угрозой болезни и смерти. Наша же была совсем крохотной, только что родившейся. Ненавидишь меня? протолкнула я сквозь ком в горле. Нет, отрывисто бросил Марат. Зря мы всё это затеяли, пробормотала я. Я испортила тебе жизнь. Я хочу побыть один, попросил Асманов. Не диспать, всё будет хорошо. Он упал на подушку, закрыл глаза и мгновенно отключился. Я посмотрела на снежка, сдерживая слезы на глазах, а резко поднялась. Я задыхалась. Пыталась вздохнуть, но не получалось. От бессильной злобы, вины и от любви к нему. Я так хотела хоть немного побыть по-настоящему счастливой. И я получила свои две недели счастья. Видимо, больше мне не полагается. Лимит исчерпан. Только вот за мое счастье платить вынужден тот, кого я полюбила больше собственной жизни. Тот, ради кого я бы не задумываясь эту жизнь отдала, только бы он был сейчас. Кислорода не хватало. Я обняла себя руками и хватала ртом воздух, но словно находилась в вакууме, где его почти не осталось. Я еще раз с любовью посмотрела на Марата, ушла в спальню, принесла ему одеяло, укрыла его, поцеловала висок, вдыхая его запах, смешанный с алкоголем и быстро оделась. Мне нужно было на воздух. Я больше не могла сидеть на месте. Боль требовала выхода, движения. Надела сапоги, куртку, шапку, приказала Снежку остаться дома, выключила свет, чтобы не мешать Марату спать. И очень тихо заперла дверь. Боль вернулась, не головная, душевная. Она несла меня по дороге, не позволяя остановиться. Я вытирала слезы тыльной стороной ладони, не обращая внимания на ветер, на то, что на меня косились немногочисленные прохожие. Я ничего перед собой не видела, шла не оглядываясь и нистого молилась. Не себе. Амарати, со мной так все было понятно, вот он, пожалуйста, Боже, если ты есть, помоги ему, не дай опустить руки, огради его от бед, он хороший, такой хороший, добрый, верный, заботливый, мы оба теперь это знаем, он заслужил счастье. Остановилась у моста, обхватила перила руками и продолжала молиться. О счастье мужчины, которого так сильно любила, такого молодого и такого сильного. Маша? Услышала, словно сквозь вату, знакомый голос. Обернулась и увидела Тимура, непривычно хмурого, серьезного, и... Мне показалось, или в его глазах был страх. «Что тебе?» — сорвалась я. «Снова станешь принуждать пойти с тобой в клуб? Трахнуть меня хочешь? Так на, бери, я вся твоя!» Я развернулась, раскинула руки в сторону и твердо посмотрела ему в глаза. «Что ты стоишь? Бери, пока дают!» «Или так неинтересно, да, Тимур? Нужно, чтобы я сопротивлялась?» Тимур сглотнул. Вытащил руку из кармана и медленно протянул ко мне. Я окончательно растерялась, когда он большим пальцем стёр с моей щеки слезу и хрипло поинтересовался: "Чем ты больна?" "Тебе какое дело?" снова возрачала я. "Сколько тебе осталось?" Мне казалось, что это не Тимур Гафаров, а кто-то в его облике, от привычного пренебрежения не осталось и следа. Он спрашивал так, словно знал, о чём говорит. В тот момент я рассмотрела боль в его глазах и тоску, вольчью «Зачем тебе это? Уходи!» Попросила я, успокаиваясь. «Марат знает, где ты? Вы поругались? Проводить до дома!» Тимур меня не слушал. «Нет!» Я низко опустила голову. Я вышла прогуляться. Сейчас успокоюсь и вернусь домой. Марат спит. Я снова вытерла слезы и посмотрела за спину Тимура. Там стоял старенький жигуленок, за рулем которого сидел парень. Я помнила его лицо. Он был с нами в клубе, когда Тимур силой меня туда затащил. Но ими не запомнила. «Марат» Какой диагноз? Уже с ножимом спросил Тимур. Опухоль мозга. Выдохнула я, даже себе не в силах объяснить, почему я откровенничала с Гафаровым. Не ясно теперь. Что тебе ясно? Ясно, зачем брату много бабла. Он никогда в мутках не участвовал, а сегодня сам вызвался. Ты отказал? Холодей спросила я. Тимур, скажи, что он никуда не влез, умоляю. Никуда не влез, садись в тачку. Зачем? Не поняла я. Затем, что дружба в этом мире ещё существует, хоть рад в неё и не верит, прошептал Тимур. Взял меня за локоть и повёл к машине, усадил на заднее сиденье, сам сел вперёд и достал мобильный. Позвонил кому-то и наконец стал привычным Тимуром Гафаровым. Ты на работе? Да похож ты на ночь. Ты же там живёшь, да? Жди. Он отклонил вызов и повернулся к водителю, назвал адрес и велел водителю: "Гени, мы же в клуб хотели". Коробка напомнил товарищ. Ты не понял?